Сэром Филиппом Майсгрейвом Бекингем познакомился в последний день уходящего года. Барон поднялся к нему в башню как раз тогда, когда Ральф Банастр брил своего господина. Генри отослал оруженосцы и наспех вытер лицо полотенцем. Он был несколько обескуражен, ибо перед ним предстал не дикий разбойник, а прекрасно одетый вельможа, настоящий рыцарь статный и атлетически сложенный, с копной пышных, не спадающих до плеч светлорусых волос, небольшой аккуратно подстриженный бородой и яркими синими глазами, Майсгрейв был учтив как настоящий придворный, говорил неторопливо и вскоре куда более подробно, чем ранее Ральф, посвятил герцога в то, как обстоят дела с Дугласами. Они долго беседовали. Генри невольно поддался спокойному обаянию Майзгрейва. «Знаете ли, сэр Филипп, я представлял вас совсем иным. Этаким берсерком был их времен, который только и помышляет о том, как бы разрушить мир на англо-шотландском порубежье». Барон улыбнулся. У него была открытая ясная улыбка. Хотя и улыбаясь, он оставался сдержан и суховат. Я знаю, что обо мне сложилось такое мнение. В этом есть и моя вина. Раньше я жил всецело, отдавшись помыслом о месте за отца, которого убили соседи из-за И, кажется, весьма преуспел на этом пути. Однако я уже давно отказался от набегов и посвятил себя лишь охране рубежей. Тем не менее, прежняя слава закрепилась за мной. Я заметил это, находясь в Шотландии. По крайней мере, настоятель Мелросского аббатства изобразил мне вас совершенно щадья Мада. К несчастью, он прав. Шесть лет назад я напал на Мелросский монастырь, дабы покарать нескольких негодяев из рода Скотта. Они пытались найти в Мелрозе убежище. Но я ворвался туда и казнил их. Однако, и Господь мне свидетель, у меня были на то более чем веские причины. Казалось, на какой-то миг он забыл о герцоге Бекингеме. Лицо барона озарилось мрачным светом ненависти, и Генри поневоле стало не по себе. Однако он решил, что Майсгрейв именно тот единственный человек, который мог остановить Дугласа. В камине обрушилась сгоревшая полена, взметнув сноп искр. Сэр Филипп вздрогнул и очнулся. Он взглянул на своего гостя ясными синими глазами и слегка улыбнулся. — Вы уж простите меня за фамильярность, милорд, но из вашего оруженосца бродобрей хуже некуда. Уж лучше я вам пришлю своего цирюльника. От улыбки лицо его стало мягче. И Генри вдруг подумала Кэтрин. Барон, ваша дочь очень похожа на вас. Майс Грейв кивнул. Я знаю. Даже не столько на меня, сколько на мою мать. От нее она унаследовала свои темные глаза. Он шагнул к окну, рослый, могучий, статный, внимательно вглядывался в сереющий сумрак законным переплетом. Вы ждете гостей? — спросил герцог. — Да. В Нейорт должен прибыть мой сосед, Эмберс Флетчер, с супругой и сыном. Сегодня последний день Старого года, и всегда, когда представляется возможность, мы приглашаем их к себе на встречу Нового года. Это традиция. Генри снова повел речь о том, что из-за него барона серьезные неприятности. На что Майсгрейв возразил, что защитить англичане от шотландцев – его прямой долг. К тому же, сэр, вы уже находились в Мидл Марчис, а, следовательно, в моих землях. Иначе мои люди, заметив тогда погоню, не зажгли бы сигнальный огонь на скале. К сказанному Майсгрейв добавил, что рад оказать гостеприимство Перу Англии. И если герцог не пожелает... Когда поправится перебраться во владение Перси, то он может оставаться в Нейорте сколько пожелает, до тех пор, пока не прибудет достойное его положение свита. В это время на лестнице послышались легкие шаги, а в комнату вошла леди Анна. Генри даже опешил, настолько изменившейся она показалась ему в этот раз. Теперь это была настоящая дама. Ее волосы скрывал высокий Нэн. Богатое платье из переливающегося гранатового бархата было по бургундской моде перетянуто под грудью широким поясом, украшенным яркой вышивкой, а ворота подол опушены куньим мехом. Леди Анна присела в низком реверансе и, извинившись перед герцогом, сказала мужу, что на дороге показались огни, и, видимо, флетчеры с минут на минуту будут здесь. Барон и его супруга простились с Генри и вышли. Он же подумал о том, какая непревосходная пара, этот суровый северный воин и его очаровательная нежная жена. Он думал об этом с непонятной сладкой грустью, глядел на пылающий в камине огонь и слушал отголоски праздничной суеты в замке. Вскоре долетел вопль трубы, послышались щелчки подков по плитам двора, приветственные возгласы. Бекингем прикрыл глаза, пытаясь уснуть. Ему стало тоскливо, как не бывало уже давно. Вокруг него был незнакомый мир, тревожный, но знающий, что такое счастье. Здесь жили особой жизнью, текущей по своим законам. И, несмотря на проявленное к нему благорасположение, он оставался чужаком. В замке праздник. А он лежит один-одинешенек, трогая веточки астралиста которыми дети барона все же украсили его покой. В последующие дни барон и баронесса нередко наведывались к знатному гостю. Прибегали и дети. Теперь, когда Бекингем чувствовал себя все лучше, леди Майзгрейв позволяла им навещать герцога. Генри, разумеется, не был против. Дэвид был замечательно живым ребенком хотя порой и пытался напускать на себя важность, чем бесконечно забавлял Генри. Он был любимцем матери. Кэтрин же пребывала в павре у отца. Она не скрывала, что герцог Бекингем ей весьма по нраву. однажды даже заявила, что герцог, наверное, похож на архангела Гавриила, из-за чего у нее с младшим братом едва не вышла потасовка, поскольку Дэвид уверял, что если кто и походит на этого небесного воина, то только их отец. Герцогу даже пришлось кликнуть Баннастера, чтобы тот разнял детей. А потом он подозвал Дэвида и стал внушать ему, что никогда мужчина не может назваться рыцарем, если поднимет руку на даму. Он даже поведал историю о том, как один из рыцарей круглого стола, сэр Гавейн, случайно лишил жизни некую даму, и весь двор был так возмущен этим, что рыцарю пришлось совершить немало подвигов и спасти множество дам и девиц, прежде чем он был прощен, и королева Дженевра вновь стала улыбаться им. Когда Бекингем сообщил брату и сестре, что он родом из Уэльса, то они даже всплеснули руками. «О, Уэльс! Это же так далеко! Это страна! Откуда волшебник Мерлин!» Мама нам о нем рассказывала? Они были в совершенном восторге. А вы видели там крепость Тентагель, где родился король Артур? А пещеру Мага Мерлина? Их мать, безусловно, была образованной женщиной, если живя на севере Англии, так хорошо знала валийские легенды. Генри с удовольствием рассказывал детям о своей земле о похожих на застывшие войны у эльских горах, которые называются куны, о водопадах и пещерах среди скал, где встречаются удивительные сталактиты и где можно заблудиться, А руины замка Тентагель он видел своими глазами, когда посещал побережье в Корнуоле. Дети слушали, затаив дыхание. «Ах, как бы я хотела тоже куда-нибудь поехать!» — вздыхала Кэтрин. Я бы вообще хотела поездить по Англии, попасть в город Йорк или в замок Алвин Лорда Перси. Уэльс, наверное, гораздо дальше Алвика. А я никуда не хочу, заявил Дэвид. Я Майс Грейв, и мое место в Неорте. И я буду таким же воином, как отец, и как он буду наводить порядок в пограничье и гнать с английской земли шотландцев. Вот так. И так. И он. Принимался прыгать, размахивая своим деревянным мечом, Дэвид просто боготворил отца. Однажды он спросил у Бекингема: А у тебя есть свой мальчик? Да, его зовут Эдуард. И ты катаешь его на своей лошади и даешь нажать на спусковой крючок арбалета? Генри грустно усмехнулся. Когда я уехал из своего замка Брекнак. Мой Эдуард был еще грудным младенцем. С тех пор я не бывал дома. — А как зовут вашу жену? — вступила в беседу Кэтрин. И когда узнала, что они с герцогиней Бекингем-тезки, даже пришла в восторг. Однако потом вдруг посерьезнела и спросила. — Раз у вас есть свой мальчик и жена, почему вы так смотрите на мою маму? Генри застыл с открытым ртом. Неужели его восхищение леди Грейв так велико, что это заметила даже эта малышка? Когда дети убежали, он надолго задумался. Леди Анна Грейв действительно очень ему понравилась и заинтересовала. К тому же после замкнутых шотландских леди она пленяла своей раскованностью. Она ежедневно навещала герцога, порой приходила одна. Однако, когда Генри начинал произносить изысканные любезности и комплименты, пропускал их мимо ушей. В отличие от своей дочери, леди Анна не обладала и малой таликой кокетства, что отнюдь не умаляло ее очарование в глазах герцога Бекингем. Правда, порой он досадовал на нее от того, что она оставалась равнодушной к его восхищенным взглядам. Однажды, когда им удалось поймать ее руку и поцеловать, Лишь засмеялась и взъерошила ему волосы, как если бы он был ребенком и совершил какую-то не слишком предусудительную шалость. Генри пребывал в недоумении. Он знал, что необыкновенно красив, знал, как обращаться с женщинами. Однако леди Майс Грейв вела себя с ним так, как иной раз вела бы старая Мэг. Она собственноручно приносила ему еду, оправляла подушки. Присаживалась у камина и накладывала в металлическую грелку уголье. М да, нелегкое дело ухаживать за дамой, когда ты беспомощен, и она пестует тебя, как младенца. Любопытно было бы знать, как вел себя Тристан, когда за ним ходила белокура Изольда. И когда супруга зеленого рыцаря попросила у сэра Гавейна поцелуй до или после того, как пристроила у него в ногах грелку. Герцог почувствовал себя несколько увереннее, когда начал вставать на ноги, и сейчас же понял, что леди Анна вовсе не так проста, как кажется. Она тотчас прекратила свои одинокие визиты, а если и появлялась, то либо с капелланом, и тогда они говорили только о здоровье гостя, либо со своей камеристкой Молли, а то и вместе с бароном. В присутствии Майс Генри в голову не шли всяческие любезности. И вовсе не потому, что он опасался супружеского гнева барона, нет. Герцогу искренне нравился владелец гнезда Бурова Орла. Нравились даже его сдержанность и немногословность. Но еще больше ему нравилась хозяйка замка. Он понимал, что обязан майзгрейву жизнью. Однако его сердце замирало при одном лишь взгляде на леди Анну и он испытывал волнение всякий раз, заслышав ее низкий музыкальный смех. Хотел он того или нет, но едва поднявшись, он отправлялся бродить по замку, разыскивая его госпожу. Нейорт был внушительной цитаделью. Генри не скоро научился в нем ориентироваться. Это была смесь старых и новых построек. Дан Джонша представлял собой тяжеловесный параллелепипед с башенками по углам. Комната, где расположили герцога, находилась в соседней с донжоном башне, куда можно было пройти по куртине замка. И вот, закутавшись в теплый плащ и не твердо ступая, Генри в сопровождении Ральфа отправлялся обследовать замок или просто прогуливался по крепостным стенам, озирая окрестности. Крепость Нейорта располагалась на скальном плато в центре долины, окруженной со всех сторон волнообразными возвышениями Чевиотских гор. Внизу у замковой скалы имелось озеро, из которого вытекал ручей, который, извиваясь между холмов, терялся в болотистой низине. С одной стороны укреплений замка стояли над крутым каменным склоном, а с другой отворот шел сливающийся с ближайшей горой перешеек, с которого спускалась вниз торная дорога. В самой долине можно было заметить загоны для скота. Пашни покрывали нетронутый снег и блестела полоска ручья, не желавшего замерзать, несмотря на установившуюся морозную погоду. Еще в долине виднелась приходская церковь, возведенная из грубо-отесанных глыб камня и казавшаяся столь же древней, как и горы вокруг. В заводе дремало массивное колесо водяной мельницы, а вокруг располагались скрытые дерном хижины довольно большого селения. Как объяснили герцогу, В пограничном крае селения обычно насчитывали до полусотни дворов. Вместе легче отбиваться от набегов шотландцев или же соседей англичан из Норт-Тайна, которые добывали себе пропитание грабежом более зажиточных соседей. Крестьяне всегда стремились селиться вблизи от монастырей или замков феодалов, чтобы иметь защиту. Нейорт считался в этих краях грозной крепостью. Однако в замке не было того комфорта, как у земледельцев на юге. Хотя, как отметил Бекинге, в этой суровой твердыне сделано все, чтобы сберечь уют и тепло. Повсюду чувствовалась женская рука. Замок был на удивление ухоженным. Целая армия слуг трудилась день-деньской, не покладая рук. Леди Майс Грейв входила во все дела. Герцог не раз заставал ее то направляющейся на хозяйственный двор, то беседующие с пришедшими из селения крестьянами, то отдающие распоряжение слугам в большом зале замка. Барон он видел гораздо реже. Майсгрейх часто вместе со своим отрядом покидал долину, патрулируя неспокойные границы своих владений, навещая арендаторов в соседней долине или отправляясь с обозом, чтобы привезти запас корма для скота, хранившийся в амбарах в горах. Во время его отлучек Генри пускался на поиски леди Анны и заставал ее то в кацкой, восседающей за станом, то в кладовой, пересчитывающей с ключницей связки лука. Однажды он обнаружил ее в свинарнике. Она возилась с новорожденными поросятами. И всегда она была в своем простом платье, оленей без рукавки и с кинжалом за поясом. Однако ее речи и манеры выдавали настоящую леди. С герцогом она была в высшей степени учтива, однако всякий раз умудрялась дать понять, что чрезвычайно занята. Ему приходилось оставлять ее и отправляться к себе в покое, где единственным развлечением была игра в кости с Ральфом Банастером, да переплетенная в желтую кожу рукописная история Гальфрида Монмутского. Когда Анна, видя, как гость томится, принесла ему эту книгу, он несколько опишил разве в ваших краях отдают должные книгам анна лишь улыбнулась уже заметно стемнело но филипп еще утром уехавший со своими людьми на отгонные пастбища в горах до сих пор не возвращался генри смотрел на леди майсгрейв платье из темно серой мягкой шерсти облекавшее ее мягкими складками она казалась стройной словно девушка и не верилось что эта дама родила двоих детей Платье имело небольшой шлейф, и единственным его украшением служила шелковая черная шнуровка на груди и от запястья до локтя, сквозь которую проступали мелкие буфы нижней рубахи из белого полотна. Она по-прежнему стояла, вглядываясь в густеющий мрак за окном. Генри сделал Банастору незаметный знак удалиться, но, поднимаясь, тот неловко задел кресло. И баронесса, бросив скользящий взгляд на застывшего в неудобной позе Баннастера, перевела глаза на Бекингема. Вы о чем-то спросили, милорд? — Ах, да, книга. Мой супруг когда-то сделал мне подарок, доставив эту книгу из Йорка. Я ведь воспитывалась в монастыре и люблю читать. Анна пересекла комнату и уселась в кресло, которое только что покинул Баннастер, с улыбкой указав оруженосцу на ларю стены. Ральф потоптался было, но затем сокрушенно кивнул и устроился, где ему было велено. Леди Майс Грейв заговорила с герцогом о его самочувствии, но тот не поддержал беседу. Он молчал, с улыбкой глядя на нее и подперев подбородок кулаками. Заговорил о другом. «Вы образованы, умеете читать и владеете латынью. В каком же монастыре вас воспитывали?» Наверняка это была достойная обитель. И почему-то мне кажется, что вы не уроженка дикого пограничья. Даже в вашем говоре порой проскальзывает говор южан. Анна Майсгрейв странная, как показалось герцогу, испуганно подняла глаза. Вы правы, я с юга Англии. Тогда, может, откройте, как вас звали в девичестве? Я ведь неплохо знаю семейство южных графств. Теперь она смотрела на него с непреклонным упрямством. Я не настолько знатного рода, чтобы сиятельный герцог Бекингем мог слышать о моей семье. Она явно хотела уклониться от ответа, но Генри продолжал настаивать. В том, как леди Анна занервничала, ему увиделось нечто подозрительное. «Что ж, — сдалась она, — я из эрингтонских селдонов из Оксфордшира. И я не думаю, чтобы вы что-либо знали о моей семье. Селдены были ланкастерцами и потеряли в войне Росс все, что имели. Но ведь и Стаффорды были ланкастерцами. И вы зря полагаете, что ваше родовое имя мне ни о чем не говорит. Я знаю, что в числе Фрейлин Королевы есть дамы из рода Селденов. Есть они и у нынешней леди Стэнли. Кажется, вы семьи близко родством с благородными Молбреями. Анна едва заметно кивнула и поднялась, намереваясь покинуть покой. Но герцог удержала ее. Прошу простить меня, если я коснулся чего-то неприятного для вас. Многие из тех, кто пострадал в войне роз, не любят вспоминать о Элум. Но отчего вы, столь образованная и прекрасная дама, избрали жизнь в глуши? когда могли бы стать ослепительным украшением королевского двора. К тому же, если не ошибаюсь, король весьма благосклонно относится к барону Майсгрейв. Мне даже рассказывали, что одно время барон был поверенным в самых тайных делах Йорков. «Это было давно», — возразила баронесса. «И хотя мой супруг посещал двор короля Артура, когда он наезжал в Йорк, или когда его величество посещал свою мать в замке Рейби, но я ни разу не сопровождала его. Да и вы, насколько я поняла, с ваших слов, отправляясь в Лондон, предпочли оставить супругу в Уэльсе?» Бекингем внезапно понял, что ей многое известно о нравах, царящих при дворе любвеобильного Эдуарда IV. Поэтому сменил тему, поведав леди Анне о новой диковинке машине для печатания книг, которую с благословения его величества установил некий Кэкстон в аббатстве Вестминстера. Генри отметил, что хозяйка Нейорта заинтересовалась его рассказом и стал пояснять ей простоту и полезность этого прогрессивного изобретения. Однако едва с улицы долетел еще слабый звук рога, она подскочила, словно на пружинах, и бросилась к окну. «Слава Деве Марии! Это он! Он вернулся!» В своем порыве она даже забыла о сдержанности. За окном раздавались мужские голоса, топот коней, звон стали. Разве барон уезжал не по хозяйственным делам? Да, конечно. Однако я ничего не могу с собой поделать. Всегда, когда ему случается задержаться, в голову приходят самые тревожные мысли. Это ведь пограничье, край, где война никогда не кончается. После той стычки, когда барон отбил вас у Дугласов, И граф Ангус поклялся на кресте, отомстить я все еще не могу успокоиться. Видимо, надо родиться под этими небесами, чтобы спокойно сносить постоянную угрозу нападения. А ведь сейчас зима, самое тихое в Ридсдейле время. Она еще постояла, глубоко дыша и постепенно успокаиваясь, затем пригладила волосы и повернулась к Бекингему. Он не должен видеть, что я волновалась. Как я выгляжу? Подобной вольности Бекингем смешался и что-то пробормотал насчет того, что баронесса, как всегда, прекрасна. Поблагодарив герцога мимолетной улыбкой, леди Анна стремительно вышла.